Глава 15. Фиби. 8 июня. Наши дни. Это был такой же понедельник, как и любой другой, если не считать того, что Фиби каждую свободную минуту рассказывала своей начальнице, доктору Острум, и Франни, главному технологу клиники, о странных событиях последних дней, в надежде хоть как-то разобраться в происходящем. Эти рассказы отвлекали ее от мыслей о еще неиспользованном тесте на беременность, который лежал в ее сумочке. Фиби пообещала себе, что проведет тест до возвращения домой. Это нужно было сделать. Она остановилась у аптеки О'Брайена по пути на работу. Не желая привлекать к себе внимание, сразу взяла самый дорогой тест, полагая, что в таком деле качество имеет значение. Женщина за прилавком была плотно сложенной, с крашенными оранжевыми волосами, которые казались липкими от лака. Ее собственные брови куда-то пропали, но она нарисовала новые с помощью оранжевого косметического карандаша. Она всегда работала в аптеке О'Брайена, но сегодня ее духи с ароматом гордений казались особенно приторными. «Все в порядке, милочка». Фиби кивнула и положила тест на прилавок. Женщина провела по штрих-коду ручным сканером. «18 долларов 89 центов», – объявила она. Ее ногти были выкрашены коралло-розовым лаком с маленькими хрустальными блестками. Фиби вынула из сумочки двадцатку. «Ты случайно не девушка Сэма Назара?» – поинтересовалась женщина, изучавшая ее лицо. Фиби застыла, не зная, как ответить. «Если она скажет «да», то новость о покупке теста на беременность разойдется по городу, и Сэм узнает об этом к ужину. Фиби покачала головой, криво улыбнулась и протянула деньги. За последние три года, пока она жила с Сэмом, она заходила сюда десятки раз, покупая туалетную бумагу, шампунь или средства от кашля. Сколько раз эта женщина видела их вместе – Мысленно сортируя и оценивая их покупки. Фиби была готова проклясть себя за то, что не поехала в безликую сетевую аптеку где-нибудь в другом городе. Продавщица сощурилась и цокнула языком. «Оно и к лучшему», – заметила она и повернулась к кассовому аппарату, а потом обратно, чтобы вернуть сдачу. Эта семья проклята. Мертворожденные дети, пропавшие девочки, самоубийство». «А старый Отул...» Она театрально поежилась. «Он был словно сама смерть с косой. Про него сочинили песенку, которую все мы знали в детстве». «Правда?» Спросила Феби, стараясь выглядеть вежливо безучастной. Она положила сдачу в карман, забрала покупку и повернулась, собираясь уйти. Но женщина продолжала. Ее напевный голос был высоким и хрипловатым. «Не прогуливай школу и не болей, не то старый отул придет из полей, он съест твое сердце и залезет в штаны, наполнит кошмарами твои сны». Женщина захихикала и пожала плечами. Фиби пожала плечами в ответ и поспешно направилась к выходу, стараясь не сорваться на бег. «Желаю удачи!» — крикнула женщина ей вслед. Фиби, Франи и доктор Острум собрались в регистратуре незадолго до окончания рабочего дня. Фиби выключила компьютер и собиралась перевести телефоны в режим автоответчика. Полы были вымыты, отчего в офисе стоял знакомый запах дезинфицирующего средства с сосновым ароматом. Сидения в приемной тоже были продезинфицированы. Брошюры о сердечных заболеваниях, ожирении, уходе за зубами и страховке для домашних животных собраны ровными стопками. «Но почему они решили симулировать проникающую рану?» — спросила доктор Рострум. «Это уж слишком, разве нет?» «Это гарантировало, что Сэмми и Фиби бросятся в погоню», — сказала Франни которая сняла лабораторный халат и освободила пышные каштановые волосы от резинки, стягивавшей их в хвостик. Ну, если целью было выманить их из хижины. На что только не способны люди, чтобы получить желаемое. По какой-то причине они хотели порыться в ваших вещах. Франи была местной жительницей. Она ходила в школу вместе с Лизой и Сэмом и даже училась с Сэмом в одном классе. Когда они собирались пропустить по стаканчику, Франни и Сэм разговаривали о том, что стало с их одноклассниками, об учителе физкультуры с зайчей губой, и о том, как их футбольная команда проиграла пари, и они все пришли в школу в женской одежде. Фиби кивнула. «Там была старая книга, которую тем летом Лиза якобы нашла в подвальной яме. Книга фей. Они забрали ее вместе с остальными вещами». Доктор Острум поджала губы и покачала головой. Ей было около 60, миниатюрная женщина с коротко подстриженными седыми волосами. Она напоминала Фиби белоголового орлана, хотя об этом никогда не говорилось вслух. Дело было не только в седых волосах. Угловатые черты ее лица и безупречная осанка были исполнены достоинства. Она никогда не теряла самообладание и держалась хладнокровно в любой ситуации. Возможно, ее лучшим качеством было то, что она считала свою подчиненную умной и перспективной женщиной. Она не обращала внимания на отсутствие университетского диплома и не намекала на то, что Фиби следовало бы посещать образовательные курсы. Она прислушивалась к мыслям и мнениям Фиби и позволяла ей вести дела по своему усмотрению. А если Фиби высказывала хорошую идею, доктор Острум хвалила и давала понять, что ее ценят. Этим клиника отличалась от всех предыдущих мест, где работала Фиби. «Думаешь, власти могут быть как-то причастны к этому?» – спросила Франни. Мне всегда казалось, что они имели какое-то отношение к исчезновению Лизы. Возможно, они с Сэмом наткнулись в лесу на какой-то военный секрет или что-нибудь в этом роде. Фиби восхищалась ее логическими способностями, но не разделяла паранояльные догадки. В мире Франни все остальные ополчились на них, и лучшим способом выжить было держаться тише воды ниже травы. Она считала, что правительственные агенты устанавливают шпионские камеры в домах людей и на рабочих местах, прослушивают все телефонные разговоры и отслеживают все покупки по кредитным картам. У Франни не было кредитной карты и счета в банке. «Они не могут проследить наличные деньги», — утверждала она. Она пользовалась самыми дешевыми мобильными телефонами, которые меняла через несколько месяцев, и арендовала почтовый ящик в магазине, который находился в другом городе. Франни и ее муж Джим жили в отдельном доме, который построили сами и который снабжался электричеством от солнечных панелей, ветряков и генератора. У них имелась подземная цистерна для бензина, подвал с достаточным количеством продуктов и сухих пайков, чтобы протянуть два года, и тайный бункер с двухфутовыми стенами из усиленного бетона, с оружием и боеприпасами, которых хватило бы для небольшой партизанской войны. Франни и Джим говорили, что это «на всякий случай». Но когда Фиби посетила их дом, больше похожий на крепость, у нее сложилось впечатление, что они с нетерпением ожидают именно такого события. «Все это выглядит немного наигранным и театральным», сказала доктор Острум, имея в виду недавние приключения Фиби. «Согласна», сказала Фиби. «Кем бы ни были эти люди, они склонны к театральности». «Это похоже на одно из безумных телешоу о пропавших без вести», сказала Франни. «Женщина пропадает на 15 лет, а потом возвращается и устраивает безумный переполох». «Но не все пропавшие люди утверждают, будто они жили в стране фей», возразила Фиби. «Не знаю насчет фей», сказала Франни, «но в том лесу творится нечто зловещее». «Много лет назад там исчез целый поселок. На столах остались тарелки с едой, недойные коровы в сараях». Доктор Острум покачала головой. «Это не так», – заявила она. «То есть?» – спросила Фиби. «Боюсь, все совсем не так, как предпочитает думать большинство людей. Если провести серьезное исследование, вы убедитесь в том, что на самом деле поселок вымирал постепенно, как и любой другой». Люди собирали вещи и уезжали туда, где была работа. Они двигались ближе к железной дороге, к каменоломням, к лучшим пастбищам для животных. Но это обыденные дела, из которых не состряпаешь увлекательную историю. Поэтому с годами люди приукрасили ее и превратили в зловещую легенду. В таинственное исчезновение поселка Релайнс. «Но мать Сэма утверждает, что именно так и было», — сказала Фиби. «Ее дедушку нашли там». Доктор Острум снова покачала головой. «Полно вам, Фиби. Что более вероятно, его оставили феи? Феи. Или же он был внебрачным ребенком или сиротой, брошенным в мрачные времена, когда еще не было контроля над рождаемостью, а тем более безопасных и законных абортов. Семейные истории далеко не всегда правдивы, и тебе это известно». «Я все равно считаю, что в этом лесу есть нечто ужасное», — сказала Франни. «А как насчет молитвы, отче наш, высеченной на камне на въезде в город? Я слышала, что человек, который это сделал, пытался защитить Хармони от существ из леса». Доктор Острум рассмеялась. И «Еще одна легенда», — сказала она. «А если и нет, значит, тот человек сам явно увлекался мистическими историями». «Тогда как насчет фей?» – спросила Франни. «И насчет Лизы? Маленькие девочки не исчезают подобным образом». «Нет», – согласилась доктор Острум. «Разумеется, нет. Ее забрал какой-то человек, несомненно, из плоти и крови. Тот, кто воспользовался ее доверчивостью и предрассудками». «Я вижу здесь работу злой силы, но эта сила определенно принадлежит человеческому роду, и в ней нет никакой романтики. Думаю, Фиби, тебе лучше отойти в сторону», сообщив полицию о записке о самозванцах в хижине и об украденных вещах. «Пусть сами разбираются, это их работа. Кто-то грязно пошутил над беднягой Сэмом, и это плохо. Но чем дальше вы будете подыгрывать им, тем труднее будет выпутаться». Фиби кивнула. «Наверное, вы правы». «Да, почти забыла», – сказала доктор Острум и протянула Фиби вельветовый мешочек с зубами. «Я еще раз проверила. Это определенно лошадиные зубы». Она надела пальто и направилась к выходу. «Спасибо», – сказала Феби и положила мешочек рядом еще неиспользованным тестом на беременность. Они пожелали друг другу доброго вечера, и доктор Острум завела свой САП на автостоянке. «Подожди минутку, ладно?» – окликнула Феби, когда Франи направилась следом. «Что такое? Ты когда-нибудь проводила такой тест?» – спросила Феби и показала розово-белую картонку с тестом на беременность. Франи широко распахнула глаза, и губы ее сложились в виде маленькой буквы «О», но она не издала ни звука. «Просто я никогда этого не делала и немного нервничаю», объяснила Фиби. «Я надеялась, что ты останешься со мной». Франя отложила куртку и сумочку, заперла дверь на задвижку и повесила табличку «Закрыто». Потом она обошла вокруг стола и обняла Фиби. «Дай посмотреть на эту штуку», сказала она и взяла коробочку, чтобы прочитать инструкцию. «Нет, ничего проще. Просто пописай на полоску и подожди три минуты. Если покажется значок «плюс», то результат положительный». Фиби кивнула и забрала коробочку. «Думаю, тогда пора перейти к первому этапу». Франи удержала ее за руку. «Ты уверена, Фиби? Не лучше ли сделать это дома, рядом с Сэмом? Или он вообще ничего не знает?» Фиби покачала головой. «Нет». «Я должна точно убедиться, прежде чем ему рассказывать». «Тогда иди, пописай и возвращайся сюда. Мы подождем вместе». Это были самые долгие три минуты в жизни Фиби. «Уже пора?» – то и дело спрашивала она. Франи смотрела на часы, отказываясь предъявить результат, пока не пройдет нужное время. «Пора», – наконец сказала она, и они поспешили в туалет, где на сливном бачке лежала пластиковая полоска. Там, словно перекрестие оптического прицела, проступил ярко-синий значок «плюс». Фиби вернулась домой в 6 вечера, по пути остановившись у бакалейного магазина, где обнаружила, что потеряла список. Пришлось справляться самой, полагаясь на дырявую память. Яйца или молоко – она купила и то, и другое. Еще мороженое трех разных видов – Она решила добавить ореховое ассорти, чтобы собственноручно приготовить для Сэма пломбир с орехами и сиропом. Задержавшись в магазине, она прошла мимо полок с товарами для малышей, изучая подгузники, кремы, ложечки, бутылочки, молочные смеси и баночки с детским питанием. Глядя на набитые полки, она вдруг осознала, что совершенно не готова к этому – Кто мог предположить, что есть даже специальные щетки для чистки бутылочек? Или как минимум семь разных вариантов молочных смесей. Лучше выбрать без сои или на основе козьего молока. На этикетке было написано «Натуральный продукт». Определенно, Сэм выбрал бы это. Но разве грудное вскармливание не лучше всех этих смесей? Фиби внезапно почувствовала, что ее грудь ноет и кажется набухшей. Мать. Ей предстояло стать матерью. Она залилась слезами, как только увидела результат теста, но на смену первым эмоциям быстро пришло жесткое отрицание. «Тесты могут быть ошибочными», — сказала она Франни. «Нет», — ответила та. «Отрицательный результат может оказаться ложным, но с этими штуками невозможно подделать положительный результат. Можешь мне поверить». Какое-то время они сидели и обсуждали положение. Фиби собиралась отправиться домой, приготовить Сэму замечательный ужин и все ему рассказать. «Но он не захочет иметь ребенка», — причитала она. «Что, если он подумает, будто я стараюсь привязать его к себе?» Франи погладила ее по голове. «Мы с тобой говорим о Сэме», — сказала она. Он один из самых умных, добрых и понимающих людей, которых я знаю. И он любит тебя до безумия. Все будет хорошо. Просто поезжай домой и скажи ему. Вместе вы найдете решение». Поэтому Фиби остановилась у магазина, чтобы выбрать ингредиенты для спагетти с сыром и салата, любимых блюд Сэма. Она положила в тележку бутылку мерла и две позолоченные свечки на удачу. У них будет романтический ужин, они немного выпьют, а потом она расскажет ему о ребенке. Когда она завершила покупки, то почувствовала себя зверски голодной, поэтому остановилась у Макафта и взяла гамбургеры с сыром, картошку фри и шоколадный коктейль. Казалось ненормальным поглощать еду перед ужином, но в последний раз она проглотила лишь несколько крекеров и сживала яблоко на лэнч. В конце концов, теперь ей нужно есть за двоих, и, наверное, нужно было приобрести в аптеке какие-нибудь витамины для беременных. Она сидела на автостоянке и допивала остатки коктейля. Сэм ненавидел Макдональдс и в большинстве случаев предпочитал вегетарианские блюда, поэтому Фиби одна устраивала эти маленькие пиршества. Она всегда тщательно выбрасывала упаковки, чтобы не выслушивать лекцию о том, как она поддерживает корпоративную империю зла, намеренную отравить весь мир. Когда Сэм все-таки ел мясо, он настаивал на том, чтобы оно было натуральным, местного производства и свободным от жестокости. Последнее определение не имело смысла. Как можно обойтись без жестокости, если животные все равно убивают? Автомобиля Сэма не было на подъездной дорожке. Вытащив пакеты с покупками, Фиби открыла дверь и внесла внутрь свою поклажу. Индикатор автоответчика мигал, поэтому она нажала кнопку воспроизведения, так и не расставшись со всеми пакетами. Первое сообщение было от Сэма. Лесная служба, где он работал, расчищала новую площадку, и он сказал, что вернется поздно. После длинного гудка раздался голос Франни. «Привет, Фиби. Я просто хотела сказать, что люблю тебя и думаю о тебе. Если тебе что-то понадобится, просто позвони. Да, и я вспомнила еще кое-что интересное. Есть девушка, которую зовут Бекка Рейнольдс. Она училась в одном классе со мной и с Эмом. Я дружила с ней, но большей частью потому, что жалела ее». В общем, они с братом жили в двух домах от Сэма и Лизы и часто гуляли вместе. После исчезновения Лизы они переехали, думаю, в Массачусетс. Но позавчера я случайно встретилась с Беккой. Она вернулась в Вермонт. И теперь работает в цветочном отделе магазина низких цен в Сент-Джонсбери. Я думаю, может быть, вы с Сэмом захотите поговорить с ней. Кто знает, она может что-то помнить о том времени, когда исчезла Лиза. Насколько я знаю, она верила в волшебный народ и даже уверяла всех, что видела самого короля-фей. В общем, надеюсь, сегодня вечером все пройдет хорошо. Я знаю, что так и будет. Давай снова встретимся, может, в пятницу после работы. Дай мне знать. Третье сообщение было от Эви сэм не твердо произнес женский голос они побывали тут моя квартира разгромлена они ударили меня по голове боюсь что они вернутся просто не знаю что делать если ты получишь это сообщение пожалуйста послышался слабый хрип потом все стихло фиби выронила пакеты взяла телефон и набрала номер рэви Она подождала 12 гудков, прежде чем повесить трубку. А потом попыталась позвонить Сэму на мобильный, но ее сразу перенаправили на голосовую почту. «Проклятие!» – воскликнула она. Либо Сэм оставил телефон в автомобиле, либо находился вне зоны доступа. Она положила трубку и быстро нацарапала записку для Сэма. «Уехала спасать Эви. Послушай сообщение на автоответчике». Czełuję B.